Многочисленная пестрая толпа текла по улице в обе стороны, но люди выглядели угрюмыми озабоченными, ни взглядов, ни кивков знакомым. Каждый казался погруженным в свои мысли. Оно и неудивительно. Смерть витала в воздухе, и все же город пока жил. Войскам удавалось отстоять его, держать периметр. Твари почти не проникали через кордоны, по крайней мере днем. Лазарь Николаевич включил подборку классической музыки. «Бетховен». Он наводил его на размышление и в то же время расслаблял. Профессор глядел в стекло, слегка постукивая пальцами по рулю. Его красивое, еще совсем не старое лицо, казалось высеченным из мрамора маской. Лазарь Николаевич думал о том, что мир слишком прекрасен, чтобы покидать его, а если уходить небытие...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 Профессор взглянул на наручные часы, половина шестого. Он как раз успеет закончить приготовление, прежде чем стемнеет. Хотя какое это имело значение? Его флигель представлял собой настоящую крепость. Ни одна тварь, пробравшаяся в город, не сумела бы попасть внутрь, а если бы даже и смогла, ее ждал бы жаркий прием. Профессор изучил твари и был готов к встрече. Место предстоящего действия напоминало храм, в который зачем-то затащили кучу приборов. Так выглядела домашняя лаборатория Лазаря Николаевича. Он соединил науку с оккультизмом и стремление призвать силы, влияющие на мир, но доселе человечеством неизученные. Маленькая проба, сделанная им на прошедшей неделе, дала надежду на удачное завершение эксперимента, но условия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 В университете у него была лаборатория, оборудованная куда современнее, но там же находилось и слишком много нежелательных свидетелей. Лазарь Николаевич не хотел, чтобы ему мешали, дергали и критиковали. Он не нуждался ни в чьих советах. Пальцы слегка дрожали от понятного волнения, но сам Лазарь Николаевич был тверд, как никогда. Решительно опустив первый рубильник, Он положил начало эксперименту.